Глава 19. Ру, Рус, прошипела она, хватаясь за сердце. Руслан? Мать волчица. Мужчина нагнулся, поднимая упавшую на полковту. А кто еще?» Ам Боже, кто еще?» Дед Мороз в разгар расгорлето, но никак не Серов распахнутой черной косухи!» А это что? Берцы? Не туфли, не кроссовки. Да будет он в пушистых розовых тапках, и это бы не смотрелось так необычно и странно, в груди тихонько ухнуло. Мужчина протянул ей кофту, а Милолика вместо того, чтобы огрызнуться или молча взять, осторожно тронула рукав его кожанки. Настоящая, и узкая полоска банданы, охватывающая лоб, тоже. Игнорируя кофту, Милолика подступила еще ближе и поскребла ноготком заклепку. Холодная И точно металлическая. А задача на поджав губы тронула замочек маленького кармашка на груди. Да, Серов, байкер. Она даже зажмурилась, но потом снова открыла глаза. Нет, не исчез. Самый настоящий байкер. Тёмная майка обтягивала рельефную грудь, а на ногах обычные джинсы, никаких костюмов. Вместо роликса – кожаный браслет и что это под майкой? Медальон? Это Это все твое?» Она опять поскребла заклепку. Да, купил в ближайшем секунде». Он что, шутит? Альфа способен шутить? Нет, это не Руслан. Мужчина с его внешностью, запахом и голосом, но другой, мелорика фыркнула, ошарашенная, дезориентированная и заинтересованная. Привычная и уже надоевшая до смерти злость рискнула поднять голову, но тут же сникла под напором возрастающего любопытства. Очень милые потертости. Я их регулярно обновляю. Наждачкой, асфальтом. Вторая шутка за одну минуту. Это точно Серов? или его брат-близнец. Хм. Она тронула серебристую молнию на рукаве. Он так и держал её кофту, замер, позволяя рассматривать и изучать себя, совсем нового, непривычного в этом образе, который подходит ему гораздо больше, чем костюм. Да, определённо. В костюме он выглядит куском гранита с человеческим лицом, холодным и недосягаемым, а сейчас, растрёпанный, распахнутый, пахнущий ветром, кожей, асфальтом и совсем чуть-чуть железом, он выглядел живым, другим. Милалика, хочешь глянуть байк? Он не рассчитывал на её согласие. После случившегося в машине, после того, что увидел в её глазах и услышал в звенящем голосе: "Нет, она опять уйдёт". Развернется и исчезнет, оставляя его тут, в тишине и пустоте. Волк внутри заскулил, отчаянно и тихо-тихо. Три дня без нее, как в аду, провел. Несколько часов сна и работа, работа, работа. Жаров клещом на загривок сел. Руслан не мог его упрекнуть. Старик тоже жил своей стаей. Вот и приходилось из шкуры вон лезть, и, может, это хорошо, потому что бумагу и цифры на ней он понимал. А вот как к милолике подступиться нет. Руслан в жизни не терпел женских истерик, но сейчас держался, зная, что Милолике тоже нелегко, и лишь он тому причина. И все же, как бы ни старался, получалось откровенно хреново. Девочка отрицала просто сам факт его присутствия в собственной жизни, а это значило лишь одно: пришла пора ее отпустить. А самому, что ж, стая он не оставит никогда. Какой бы крах ни переживал сам, он просто обязан, если не исправить смягчить последствия собственных промахов. Милалика шевельнулась. "Харлей", выдохнула едва слышно. "Да, мышцы спины и плеч натянулись до треска. А, а Олежка, он один там. Я вызову к нему Дмитрия, он сейчас дежурит. Тогда хочу". Галлюцинация, чертовски желанная и нужная. Как во сне он набрал СМС и получил подтверждение, а потом развернулся и жестом предложил Милолике пройти по лестнице, ведущей вниз. И она пошла, осторожно спускалась вниз, а он едва успевал себя отдёргивать, чтобы не подхватить на руки и бегом, бегом, пока не передумала. Как узнала? Ведь Олешка ни разу в гараж не забирался. Черт, неужели ей тоже моторы нравятся? Или она из вежливости? Нет, не из вежливости. Он понял это, когда Милолика взглянула на байк. Волк победно взвыл. Да, понравилось. Она стояла, прижав руки к груди, и восхищенно смотрела на хромированного черного красавца, ласкала взглядом идеальные изгибы мощной и быстрой машины. А можно мать волчиться, она еще спрашивает. Да, разумеется, и тысячу да сверху. А ее улыбка, первая улыбка для него, зажгла кровь, разогнала до бешеных амплитуд в сердце, а голову сделала хмельной и легкой. И глядя на восторженную девочку в пижаме лавандового цвета, он решился. Прокатимся. Руслан стоял перед ней, заведя руки за спину, словно готов был грудью встретить любой её ответ. Совсем другой Руслан, которого она никогда не знала, сначала потому, что не хотел он, а потом уже по собственному желанию. И можно было просто покачать головой, отказаться от маленького, но волнующего шага, узнать мужчину с совсем иной стороны. Замените её бутербродом, вкусным, но обыденным, и ещё выше забраться на собственный пьедестал, чтобы мёрзнуть там и гадать. А что было бы, если? Милалика медленно провела ладонью по кофру. Примечание автора: сумка на мотоцикле. Помолчала, балансируя на тонкой и острой, как струна, границы между нет и да, и всё же решилась. Давай, только я. Она тихонько потянула за кофту. В пижаме Ей показалось или Руслан выдохнул. Мужчина повёл плечами, сбрасывая кожанку. Молча приблизился и одним движением накинул сверху, а потом пошёл к полке, где стояли шлемы. Цепочка на бедре слегка позвякивала в такт шагам, привлекая внимание к хм. Милалика торопливо сунула руки в рукава и сразу же утонула в безразмерной куртке. Она была ещё тёплой, приятно тяжёлой и пахла очень вкусно. Острое желание зарыться носом в воротник легкой щекоткой пронеслось по взбудораженным нервам, но тут ей дали в руки шлем. Без него нельзя, Милолика вздохнула. Руслан, видимо, под это правило не попадал. Одним отточенным движением мужчина уселся за руль, а Милолики оставалось пожалеть, что в кармане не завалялся фотоаппарат, потому что этот момент хотелось запечатлеть не только в памяти, не просто красивый высокий мужчина на мотоцикле, А само воплощение гармонии. Вот что сейчас было перед ней. Цельный образ, где одно неотделимо от другого: изгиб руля, сжимающие его длинные пальцы, тяжелые хищные линии корпуса и легкость, с которой Альфа удерживал хромированного монстра. А она тут в безразмерной куртке, пижаме и смешном шлеме, похожем на каску. Осторожно упираясь тапочкой в подножку, подошку, вскарабкалась на сиденье. Не давая ей обдумать, какой вариант фиксации себя на мотоцикле более уместен, Альфа отпустил руль и, не глядя, словил ее руки. Это нарушение нашего договора, но только так, уложил их к себе Наталью. Ладони обожгло теплом крепкого тела. Растерянная и взбудораженная, она держалась за мужчину, а в голову почему-то лез не тот дурацкий список, а воспоминания, как в детском садике они с ребятами играли в паровозик. Но стоило мотору взреветь, ой, Она прилипла к мужской спине и даже вроде бы стукнулась между напряженных лопаток каской. Машина под ней мягко заворчала, а по коже табуном пронеслись мурашки. Тяжелая дверь гаража поехала вверх. И вот это самое первое движение. Мурашки были всего лишь разминкой перед тем вихрем, что прошелся по телу. Сердце застучало в такт урчащей машины, и ее унесло в самый прекрасный эмоциональный вираж. который можно было только представить. Может, Милолика и не была больше волчицей, но сейчас ей захотелось скулить от восторга. Темные дома убегали за спину. Иногда боковое зрение ловило блеск желтых волчьих глаз, и сквозь урчание мотора и громкий стук собственного сердца она слышала вой. А мотоцикл мчал их вперед, сквозь ночь, и спящие озерки. Он кружил недалеко от коттеджа, каждый раз меняя направление, но На следующей развилке, когда она думала, что сейчас Руслан точно направится к дому, мужчина вдруг завернул в сторону холмов. Дорога петляла и велась между темных деревьев, а сверху блестел молоденький месяц растущей луны. Она вертела головой, наслаждаясь свежим ночным воздухом и мягким пением мотора. Звезды выглядывали сквозь темные стрелы деревьев, а свет фар освещал дорожное полотно. Еще один разворот, и Руслан съехал на обочину, заглушая мотор. Тишина спящего леса окутала их тёплым облаком, а Мелолика поняла, как плотно и крепко прижимается к широкой спине. Вроде бы сильно не гнал. Его хриплый голос и осторожное прикосновение к стиснутым намертво рукам сотни крошечных молний пробежались по возбуждённым нервам. Понравилось? Да. Ей очень понравилось. Это невероятное ощущение свободы от всего и в то же время защита, которую она чувствовала, обнимая крепкий торс опытного водителя. Милолика вздохнула и разamкнула руки. Руслан продолжал сидеть неподвижно, слегка склонил голову, словно обдумывал что-то, и руки сжимали руль так сильно, будто мужчина боялся, что мотоцикл сейчас сам заведётся и рванёт обратно на дорогу. Одно неуловимое движение, и он с ловкостью акробата спрыгнул на землю. продолжая удерживать мотоцикл руками. «Милолика!» Она закуталась в куртку, тёплую и очень большую. Свет от включённых фар ложился на лицо мужчины резкими мазками, подчёркивая высоту скул и чёткость правильных линий. И в глазах нет ни капли желтизны. Сейчас что-то произойдёт. Даже звуки вокруг стали как будто тише. Есть вещи, которые простить нельзя. он говорил одними губами, и голос среди тишины спящего леса казался особенно выразительным, тёплым и нежным, как бархат. Я знаю, потому что сам сталкивался с подобным. Но мне бы очень хотелось верить, что между нами всё ещё не до конца безнадёжно, и, может быть, я бы смог сделать всё правильно, начать с самого начала. Как считаешь? Он не падал перед ней на колени с криками прости, не рвал на груди майку и не требовал к себе понимания, не пытался оправдаться, потому что это было не нужно им обоим. Просто стоял, смотрел и говорил, обычно и без лишней помпезности. "Разве у меня есть выбор?" прошептала она, неловко прикасаясь к кожаному вороту, за которым пряталась метка. "Ты не оборотень. Желание можно утолить с другим мужчиной". В голосе послышались рычащие нотки, но говорил Руслан всё так же сдержанно. И ты не станешь мешать? Нет. Не станет. Он же ушёл тогда на парковке. Стыд уколол тонкой иголочкой. О чём она только думала? Отпустишь пару, а сам сколько протянешь ты? Волчья тоска и остальное. Красивые губы изогнулись в болезненной усмешке Аскале. Ты не должна об этом беспокоиться, девочка. Оборотни не угасают за несколько дней и даже месяцев. Это долгий процесс. И все же, мужчина смотрел на нее непроницаемым взглядом. Хочешь точных сроков? Их не будет, и примерных тоже. В этом уравнении слишком много переменных: сила волка, крепость человеческой воли, близость самки и то, что она позволяет с собой делать, есть ли от нее запах другого, присутствует ли соперник рядом. Общий ребёнок это тоже очень важно. Если ты останешься в озёрках, если мы будем видеться каждый день, и я смогу прикасаться к тебе, слышать, говорить, буду чувствовать, что ты близко, то времени, как следует позаботиться о стае, у меня будет более чем достаточно. Достаточно слишком растяжимое понятие. А потом? Потом будет потом. Пары редкость, подобные случаи в парах. Не знаю таких. Я просто не могу сказать тебе, во что выльется подобная ситуация. Милолика, пойми, однажды я не позволил тебе уйти. Сейчас хочу исправить это. Не загадывай так далеко, просто живи, как хочешь, попытайся построить, опять едва слышно зарычал. Новые отношения или просто пожить для себя. Милолика неловко сползла с сиденья, под мягкой подушвой тапочек захрустел песок. Руслан не шевелился, просто стоял, упираясь руками в байк, смотрел на неё, знакомый и незнакомый одновременно. Пальцы пробежались по мягкой коже сиденья. Живи как хочешь. Так легко это сказать и трудно сделать. Это роскошь, которую не каждый может себе позволить, но сейчас она могла бы попытаться получить её. Только вот не задалось у неё с этим как хочешь, а как она хочет. Олежка, сын, он ведь станет вожаком, да? Ты на это рассчитываешь. А если без него? Было бы всё это. Она неопределённо махнула рукой. Без него. Рукава кожанки скрывали пальцы почти полностью, ещё и каска на голове. Разве серьёзные разговоры должны происходить так, на пустом шоссе среди тишины и покоя спящего леса, в пижаме? Он станет тем, кем захочет. Не буду лгать, в нём отлично развиты все качества сильного лидера, но всегда есть и будут другие. претенденты. Влад ещё одна болезненная ухмылка. Он никогда не хотел ей управлять и не станет. По верхушкам деревьев пробежался ветер. Недалеко зашуршала ночная зверушка. Когда-то она стояла напротив закованного в броню костюма Руслана и не имела ни одного шанса уйти. Вокруг них шумел красивый, но чуждый ей праздник, и одна шпилька, милолика точно помнила, была подколота неудачно. И царапала кожу головы, а теперь она тут, в лесу, среди тишины, в удобных тапках и безразмерной тёплой куртке, которая пахнет так вкусно. Значит, начать заново? Просто попробовать для начала. И как же? Байк под ладонью слегка дрогнул. "Я что-нибудь придумаю", хрипло произнёс Руслан. "Что-нибудь, что тебе понравится". От всей его фигуры веяло напряжением, от стиснутых пальцев до сжатых в нитку губ. Да, нет, нет, да. Сегодня она два раза согласилась на предложение этого мужчины в черной майке и высоких берцах и не пожалела ни об одном. Ну, выдох обжег губы. От собственной смелости, изысканно приправленной щепоткой страха и любопытства, кружилась голова. Что-то новое сейчас могло случиться здесь, среди тишины леса. или завянуть, как нежный цветок, лишённый воды и солнца. Если ты уверен, что мне понравится, и улыбка на его губах стала мягче, а руки прекратили пытаться смять железо топливного бака, тебе очень понравится. Руслан протянул руку и поправил чуть съехавшую каску мимолётом прикасаясь к локону волос. Обещаю,